Капитула 1 Мы уселись в угловатых тесных креслах, и я, открыв папку, стал зачитывать ему последние две главы. Он внимательно, напряженно вслушивался в каждое мое слово. Я же будто превратился в механическое пианино, бездушно проигрывающее партитуру по перфорированным валикам. Мысли мои были далеко. Я впервые увидел целиком все это замысловатое причудливое, пугающее и завораживающее полотно. Теперь я был окончательно уверен, что все части истории известны мне и стали на свои места. Меня удивляла лишь та отстраненность, с которой я, будучи частицей этой воображаемой вселенной и ее угасающего Бога, мог рассуждать о грядущем конце. Но не потому ли я и был назначен оракулом, что мог в нужный момент связать все части его личности и навести мосты между всеми областями сумеречного сознания, включая его преисподнюю, Не потому ли, что оставался последней крупицей рассудочности в распадающемся внутреннем мире этого человека? Страшный недуг слишком стремительно расправлялся с Кнорозовым. Сумасшедшая необузданная жажда жизни, бурлящая в старике, несмотря на его годы, не позволяла ему смириться с поставленным диагнозом. С мрачными прогнозами врачей ему просто не хватало времени, чтобы договориться с самим собой. Он все искал что-то, что способно было дать ему хоть тень надежды. Но заботливые доктора, боясь, чтобы бунтарь поранится, спеленали его и бросили в наркотический омут тусклыми лживыми голосами, обещая операцию и спасение, но зная, что драгоценное время уже упущено. Преданный и скованный старик все глубже опускался в пучину своих грез, навеянных майянскими мифами, которых он в последние годы скрывался от реальности, становящейся все более холодной и чужой. Однако вместо того чтобы остановить течение мыслей, более утоляющая повернула его вспять и проложила новые путанные русла в безысходном и бесконечном кошмарном сне который умирающий старик должен был смотреть за всех его участников, все главные вехи творящегося с ним несчастья, коварные мая подменили собственными метафорами и образами. Какие-то частицы его я все еще помнили о нависшей над ним страшной угрозе и посылали тревожные сигналы, преломляющиеся в призме подсознания превращающиеся в главы конкистадорского дневника, который одна и к Кнорозова писала другой. История болезни преобразилась во всемирную историю. Прогнозы врачей в апокалиптические прорицания индейских колдунов. а сам создатель этого галлюцинаторного меркавы Цамну, его беспомощного Бога, покровителя бессильной науки и олицетворения тщетной мудрости. Противостояние тех сторон его личности, которые хотели знать правду, и тех сил, что пресекали любые поползновения к ее раскрытию, по звериному цепляясь за жизнь, в его сновидении вылилось в борьбу маянских демонов, желающих притронуться к запретному знанию людей. Всех их покарали за любопытство, и только я оказался неприкосновенной священной коровой. Мне дозволено было добраться до самых сокровенных тайн, чтобы затем приподнять небесный полог и говорить с богами. И вот этот сам Норозов сидел передо мной, дослушивая терпеливо последние слова последней главы этого дневника, добившись от меня того, что желал. Теперь мне открылось все до конца. Я мог донести до него истину, которую он жаждал, как бы ужасно она ни была.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 и не спешил заговаривать с ним вновь. Строки прорицания были сухие и безжалостные. Как вердикт военного трибунала. Они не оставляли свободы толкования. Я надеялся, что на этом мой долг будет исполнен, и мне не придется разъяснять старику, что дневник, на который он так рассчитывал, не дает ему и тени надежды. Но Кнорзов молчал, и после минутной тишины я стал сомневаться, что он сумел или пожелал понять то, что я ему прочел. Что ж, значит, моя роль не была еще отыграна до конца. Перед тем, как пойдет занавес и наступит тьма, я еще должен был произнести написанные специально для меня заключительные слова. Я должен был провозгласить конец одного человека и, наконец, целого мира. Язык присох к артане. Я дважды открывал рот, намереваясь начать, но, не найдя верного слова, оставался безмолвным. В конце концов, я неловко, трудно, словно короткая эта фраза состояла из деревянных кубиков, застрявших у меня в горле вытолкнул «Вы умрете». Он не отзывался, обеспокоенный, я все же поднял взгляд, слышит ли он меня. И Ицам возвышался надо мной, скрестив руки на груди, впившись зубами в побелевшую губу и упрямо покачивая седой головой. Да, я не мог обещать ему спасения». Но, перечитывая восстанавливая в памяти дневник Анкистадора, снова и снова мысленно возвращаясь к словам индейского прорицания, я понимал, что все же не зря был вызван к жизни его воображением. Я мог ему помочь. Смиритесь, просто смиритесь. Не он ли сам говорил мне, что судороги, скрутившие землю в последние недели, были проекцией не только и не столько его телесных страданий, как смятения, в котором пребывали его разум и чувства? Если я и вправду был всего лишь вспышкой нейронных искр в его мозге, мне не дано было исцелить убивающую его болезнь, не дано облегчить мук, грызущих его тело. В моих силах было только одно — установить мир в его душе. Бесполезная борьба ожесточила его, но он не хотел оставить веру, возможность спастись. Как убедить его в том, что боль уйдет, только если он прекратит сопротивление? Рукопись говорит, мир конечен, человек смертен. Уже в тот день, когда мы появляемся на свет, каждый из нас обречен. Вы всю жизнь посвятили изучению мая, но не постигли главной из их мудростей. Помня о смерти, они побороли свой страх перед ней. Мы же отрицаем смерть, изобретая лекарства, диеты и дыхательные гимнастики, обещающие протянуть наше существование еще хоть на день, словно этот дополнительный вымаленный день, мы проживем иначе, не так бездарно и бессмысленно, как все прочие отмеренные нам дни». Но те же себя иллюзиями бессмертия мы только усугубляем свой ужас и свою боль в тот день, когда неотвратимость конца становится очевидной. Каждый майя помнил, что умрет. Каждый знал, что сгинет весь мир. Это предопределено. Это записано в майянских пророчествах, в каждой клетке человеческого тела и на каждом кирпичике, из которых сложено само мироздание. Такое ли уж огромное значение имеет, когда именно наступит смертный час? Да, чтобы говорить так, нужна великая смелость. В индейцах ее воспитывали с самых первых лет, и не думаю, что расставание с инстинктами давалось им легко. Но взамен они получили право жить спокойно и умирать достойно, как люди, а не как животные. Я остановился, готовясь выслушать его, но и Цаамна не удостоил меня ответом. Глядя на меня презрительно и зло, Он продолжал несогласно качать головой. Воздух вокруг старика сгустился и наэлектризовался настолько, что меня отталкивало от него прочь. Случилось именно то, чего я опасался. Мое толкование пророчества оказалось нежелательным, а сам я был жалок и неубедителен в своих попытках примирить его с грядущим. Он ожидал прихода волхва, быть может, даже явления мессии, но вместо этого к нему постучался соглашатель. «Иуда!» чей голос звучал в унисон с отрешенными голосами, опустивших руки врачей. Как он решит мою судьбу после того, как я предрешил его? Испепелить на месте своим взором? Или сюда ворвутся кровожадные демоны из его кошмаров, чтобы растерзать меня? Я стал неугоден, а значит, мне было не миновать скорой расправы. Я могу помочь вам обрести внутренний мир, обрести покой, который вы заслужили, побороть страх. утешить вас, исповедовать. Для этого я здесь. Заспешил я, опасаясь, что если не успею переубедить его, то просто растворюсь в воздухе за собственной никчемностью. К чертям исповеди. От его зычного рыка, отдававшего юкатанскими грозовыми раскатами, стены испуганно подернулись ознобом, а у меня подогнулись колени. Только теперь я начинал верить сердцем, а не головой, что он и есть создатель, вершитель судеб нашей маленькой абсурдной вселенной. Мне не нужен духовник, я не желаю смиряться, чего я ждал, что я искал все эти недели, к чему все это было, ради чего, но я не имел права отказаться от своих слов». зажмурившийся дрожа, готовый к мгновенной казни, но упрямый, как обмочившийся от страха, привязанный к смолиному столбу и обложенный хворостом еретик в позорном балахоне, я не мог уступить. К чему лгать на последнем суде? Как вы можете оставаться слепым? Ведь пророчество приводит точный перечень знамений, предвещающих крах мира, и все они осуществляются. Прочти мне эти строки еще раз, — приказал он. Я подчинился, надеясь, что это поможет ему образумиться. Но едва дав мне завершить главу, Кнорозов, чуть смягчив тон, потребовал перечесть ее заново. Кажется, он услышал в моих словах нечто, сокрытое от меня самого. По мере того, как я в третий, пятый, десятый раз повторял зазубренный уже отрывок дневника, морщины на его лице разглаживались, а угли гнева в глазах бледнели, пока совсем не погасли. «Бедняга», — наконец произнес он, — Ты так ничего и не понял, но ты смог донести это до меня. Удивленно уставившись на него, я ждал объяснений. Они не называют срок, они запрещают вычислять деньги гибели мира. Знание — это действительно приговор. Если ты знаешь, сколько тебе отмерено, вся жизнь превращается в ожидание казни в одиночной камере. А что, если в пророчестве сделана очередная вычислительная ошибка? Нельзя терять веру. Что, если я могу еще выздороветь? Ведь операция может еще закончиться хорошо. Неужели ты не понял главного в этой треклятой истории? Майи исчезли, потому что сами предрекли свой конец, и, безоговорочно уверовав в него, сами же его предопределили. Прорицание не сбылось бы, не осуществи они его сами. Что с того, что я смертен? Линия становится отрезком, если ограничить ее двумя точками. пока нет второй точки это луч уходящий из мига рождения в бесконечность я не желаю знать когда умру и пока я не знаю когда настанет мой час я вечен стоило ли спорить с ним далее разве я не сказал все что мог сказать не сделал все что мог сделать склонив голову я шагнул к выходу там где то невообразимо далеко внизу доживал последние дни мой мир и я хотел успеть попрощаться с ним. Пройти по Арбату, подставить лицо с январскому ветру, умыться опускающимся в ладони снегом, потереться щекой о серую кору при порошенных тополей. Послать воздушные поцелуи Москве с Воробьевых гор, еще раз поставить пластинки Майлса Дэвиса, Бенни Гудмана или Эндрю Агафонов, еще раз вдохнуть густой аромат свежего кофе, наконец позвонить университетским друзьям. Что с того, что друзей этих нет и никогда не было, как не было и нет ни меня самого, ни моих родителей? Что с того, что я никогда не узнаю, ни что на самом деле находится на месте мавзолея, ни как в действительности выглядит жан поль Бельмондо или Мерлин Монро, да и существовали ли они вообще?» Я не видела и не увижу иного мира, кроме того, где на Красной площади воздвигнута Маянская жертвенная пирамида, где Москву оккупируют усталые мертвые солдаты, где, как фальшивые золотые, призывно сверкают купола церквей новостроек, и по прихоти неведомого высшего существа люди ностальгируют по прошлому, опасаясь будущего. Мира, слепленного по образу и подобию одного единственного человека, в тесном сознании которого мы все ютимся, думая, что это и есть безграничная Вселенная. Я люблю этот мир именно таким, каким его знаю. Я хочу ему об этом сказать, пока еще не поздно. Кнорозов остановил меня в дверях. «Погодите, вот, возьмите первую главу. Мне она теперь уж точно ни к чему. И знаете что, спасибо вам, вы не зря появились здесь». Можете считать меня безумцем, но вы мне помогли. Вы дали мне силы бороться. И даже если моя борьба обречена на поражение, я не отступлю и не оставлю ее. И я не буду больше увлекаться предсказаниями, прощайте». Он протянул мне ладонь. Но прежде чем я покинул его, мой взгляд зацепился за висящие на стене фотокарточки. Одна из них заставила меня замешкаться. «Скажите, а что на ваших снимках делает моя собака?» Ваша устало возразил он, — Нет же, это мой пес, Кецаль. Он, правда, давно умер. Не имеет значения, я тихо улыбнулся. Прошу вас, вы гуляете с ним иногда. Ему там скучно и так хочется побегать. Я знаю, он улыбнулся мне в ответ, впервые за все время. Знаю. Лифт сорвался в пропасть с невообразимым грохотом и с такой скоростью, что я испугался. Не отправляют ли меня за мое неверие в ад? Но нет, спустя всего несколько минут он доставил меня обратно в пыльные музейные коридоры. То ли Ицамна был искренен, благодаря меня за помощь, то ли иной преисподней, кроме той, в которой мы привычно обитаем, не существует. Наружу я выбрался через главный вход, найдя его по указателям. Бредя по оживленной улице, я все обдумывал наш разговор. Кнорозов не хотел меня слушать. Так кто же из нас верно понял послание «Касса дель Лагарту»? Что ждет нас за последней чертой и стоит ли бояться этого? Ведь вся жизнь человеческая, по сути, есть медленное умирание. Умираем даже не мы сами, постепенно увядает окружающий нас мир. В первые годы нашей жизни и он находится в расцвете. Не потому ли детские воспоминания так ярки? Нас окружают близкие создания – отец, мать, бабушки, дедушки. За ними приходят друзья из детского сада и школы. Расцветает первая любовь. Это и есть криугольные камни, на которых зиждется маленькая вселенная каждого из нас. В детстве и юношестве она полностью реальная и осязаема. Пока все дорогие нам люди вместе с нами пребывают среди живых. С каждым из них нас связывают мириады тончайших нитей, общие мысли, совместно проведенные каникулы, легкие, кружащие голову романы, протянутая вовремя рука. Сплетаясь воедино воспоминаниями и переживаниями, эти люди и ткут шелковую пряжу нашей действительности, нашего мира, нашей жизни. Но годы идут, и они один за другим покидают нас, обращаются в бесплотных призраков и находят свое последнее прибежище в наших воспоминаниях. Пытаясь заставить родной голос зазвучать хоть на доли секунды в нашей голове, стараясь вернуть из небытия очарование их улыбки, мы можем часами тщетно рассматривать их фотографии. Боль утраты любимого существа нельзя преодолеть, ее притупляет только время. И с каждой новой смертью наша Вселенная все больше сдвигается в другое измерение, в плоскость наших фантазий, плоскость нашей памяти. Она уходит в прошлое, мы все меньше живем сегодняшним днем и все больше погружаем себя во вчера, которое нечетко и расплывчато отпечаталась в нашем сознании. Первыми уходят бабушки, дедушки, погибает собака, которая была с нами рядом, пока мы подрастали. и вместе с ними умирает наше детство. Их смерть — это рубеж, после нее начинается так называемая зрелость. Потом приходит черед родителей, когда и они нас покинут, это будет означать, что взрослая жизнь окончена, и мы замерли на пороге старости. И вот умирает кто-то из давно посидевших школьных друзей или без зуба, но с прежним задором, улыбавшихся нам товарищей по университету. наконец, муж или жена. Это последний знак, пора готовиться и нам, потому что весь наш мир, словно гибнущий огромный океанский лайнер, погружается в пучину прошлого. Темные воды по капле заполнят каюты воспоминаний, заселенные образами коллег, армейских сослуживцев, фантомами отцов и братьев, матерей и сестер. Хлынут в роскошные банкетные залы, где мы отмечали свои маленькие триумфы. Успешно сданные школьные экзамены, выстраданное поступление в университет, любовные победы, свадьбы и рождение детей, годами ожидаемые повышения по работе, затопят трюмы, куда свалены гнить черные часы нашей жизни. Мы хотели бы задраить их наглухо, но память зияет щелями, края которых никогда не сойдутся. В старости мы гораздо больше принадлежим вчерашнему дню, чем настоящему. И обклеенная пожелтевшими от времени фотоснимками келья к и цамны, его больничная палата в башне и слоновой кости, мало чем отличается от комнат, в которых доживают свои дни другие одинокие старики. Они часто не приемлют новой жизни, сварливо отталкивают настоящее, Оно им не нужно, оно вторгается в счастливый акварельный мир их прошлого. Их «Титаник» почти уже шел на дно, но они не хотят покидать его. Стоя у заржавевшего штурвала, они пристально вглядываются назад вдаль. Они живут в воспоминаниях, их мир почти окончательно сдвинулся, в измерении призраков и иллюзий, где живы их родители, где можно ощутить на коже шершавую ладонь дедушки, которая гладит их по щеке, и где все еще слышен азартные лай их любимой собаки — требующие, чтобы ей снова бросили палку, чтобы эта веселая и простая игра никогда не заканчивалась. Когда волны забвения доберутся до капитанского мостика и лизнут наши ноги, надо будет только с достоинством отдать в последний раз честь и молча закрыть глаза. И тогда мы, в свою очередь, станем тем рубежом, который обозначит конец детства для наших внуков и начало старости для наших детей».